Глава восьмая. Три слова. Рано утром, еще в сумерках, к Алексичу явился знающий много языков толмач в пестрой челме и полосатом халате. Он почтительно прошептал. — Великий владыка сейн -хан требует к себе немедленно новгородского посла. — Ты не проведал? Для чего меня призывает великий хан? — спросил Алексич, быстро одеваясь.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 Легкий туман плыл над еще не проснувшейся боевой ставкой Золотой Орденского хана. Вдали повсюду светились огоньки костров. Вскоре Гаврил Алексич увидел площадку с широким кольцом обычных кипчакских черных войлочных юрт. Посреди них одиноко стояла большая белая юрта. К ней вела дорожка, на которой пылали три ярких костра. За ними, ближе к юрте, росли три густых колючих куста. Толмач объяснил, что это степные растения, через которые не сможет переступить человек, имеющий злые умыслы против великого хана. Олексич остановился, задумавшись на мгновение, но двинулся дальше, решив выполнить все требования, которые обычно предъявлялись всем приходящим на поклон к батухану Поэтому он прошел через колючие кусты, перепрыгнул через три пылающих костра, возле которых завывали и гукали или коксовы монгольские жрецы-шаманы.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 Что ты скажешь на это, мой дальновидный и мудрый учитель?» Старый полководец подумал и сказал. «Я отвечу тебе, Саинхан, тоже вопросом. Разреши мне спросить твоего летописца Хаджи Рахима, что было написано в том послании, спрятанном внутри его дорожного посоха, который отправил когда-то посол Махмуд Ялвач Вургенч твоему отцу, несравненному блистательному Джучихану?»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 я тоже скажу тебе только три слова. Твоему обещанию верю. Теперь возвращайся в твой далекий Новгород и верно служи твоему каназу и Мой верный мир Арабша там. И он будет присылать мне вести о ваших новых тревогах и победах. Хоть я уйду далеко, но не перестану думать о Новгороде. Разрешай удалиться. Красавицу Зербет Ханум ты возьмешь с собой.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 Наш драгоценный цветок, наш соловей, зербеет хану, похищена. Переводчик, неотступно следовавший за Алексичем, расспросил слуг и потом объяснил. — Есть такой молодой знатный хан Иисун-Нохой. То он на охоте, то бражничает с молодыми ханами, и никакого другого дела у него нет. — Он приезжал сюда в твое отсутствие раза два. И с коня, подыгрывая на дутаре, пел песни, восхваляя красоту зербет ханум Знаю такого. Всегда озорной на полудиком коне. Сегодня утром он прискакал сюда и осадил коня перед шатром Зербет ханум Он пел о том, что красавица томится в тяжком плену у страшного медведя, и что он приехал ее освободить. Зербет ханум услышала песню, вышла из шатра и неосторожно приблизилась к всаднику. А тот схватил ее, положил поперек седла и умчался. — Слуги не успели задержать, не казни их. И все снова упали на колени и завыли. — Наказывать я вас не стану, и хвалить тоже не буду. Гаврил Алексеевич строго приказал слугам пока никому не говорить о похищении, девясь и радуясь неожиданному случаю, который избавил его от опасного ханского подарка. Он стал готовиться спешно к отъезду, еще опасаясь новой вспышки милости, либо гнева монгольского владыки.